Глава п я т н а д ц а т а Снайпер. «Значит, Петром зовут?» — спросил невысокий, кряжистый мужик про таких, говорят, поперек себя шире. И тут же задал еще один вопрос. «Давно в красной зоне. Меня не зовут, сам прихожу», — ответил я, глядя прямо в глаза собеседнику, командиру окопавшегося в оазисе отряда. «Здесь второй день». — Ну, надо заметить, пришел ты вовремя, за что тебе большое человеческое спасибо. — Планами на будущее поделишься? Мужик поднял руки в успокаивающем жесте. — Нет, ты не подумай. и н т е р е с у ю с ь вот с какой целью. К нам присоединишься? — Да, меня Артемом зовут. — Петр, мне пришлось подняться, чтобы пожать протянутую руку. Я не командный игрок и предпочитаю ходить с теми, кого хорошо знаю. К тому же у вас свои дела, а у меня свои. Но на день-другой я бы задержался у вас. Разумеется, с пользой для всех. У меня есть пара стандартных вопросов, которые я задаю всем. Кем работал до того, как попасть в чистилище? В школе, учителем труда. Достойное дело, уважаю. Тогда ответь на второй вопрос. За что попал сюда? А вот это мое личное дело. Услышав второй вопрос. Я передумал садиться и шагнул к своему вещмешку, который стоял на стуле у выхода. Пойду я, пожалуй. Не буду мешать вам строить светлое будущее. Подожди. Я понял, что затронул больную тему, за что извиняюсь. Раз нет, значит нет. Уговаривать и тем более препятствовать мы не будем. Да и глупо это, в общем-то. х о т ь ш у т и твое право. Более того, ты нам помог, и я считаю своей обязанностью отблагодарить. Только нечему вы. Ты и так неплохо упакован, да и руки, судя по всему, из правильного места растут. Огнестрельным оружием не поделюсь, у самих мало. Я уже получил все, что нужно, забросив лямки вещмешка на одно плечо. Собрался было уходить, но замер на пороге. От обеда не отказался бы. Так в чем дело? Поднимайся наверх, на втором этаже у нас столовая. Поверь, там тебе будут рады. И еще. Артем замялся, но потом все же произнес. Если нам придется вновь пересечься в будущем, я надеюсь, что мы вновь окажемся союзниками. Я услышал тебя. Поднимаясь по лестнице, я прикрыл рот и нос, с м о ч е н ы й от фонтана тряпицей. Наверху нещадно воняло горелой плотью. Черт, да здесь все выскребать нужно, прежде чем жить. Они даже столовую вниз не перенесли. Впрочем, я многого не знаю, так что судить не буду. О, бафер! — поприветствовал меня знакомый мужик, стоило мне обнаружить столовую. — Сима, этому бойцу двойную порцию, благодаря ему мы отстояли наш оазис. — Да уж слышала, — ответила Сима невысокая смуглая женщина с азиатскими чертами лица и черными глазами, которые буквально пронзали душу. Встретившись со мной взглядом, она на секунду замерла, а затем перевела свой взор на стол, на котором стоял большой казан, неизвестно как оказавшийся здесь. — Плов будешь? «Правда, в нем только рис и мясо. Даже с п е ц и й нет, закончились. Посуда своя имеется?» «Непривередлив», — улыбнулся я, извлекая из вещмешка котелок. Женщина тоже ответила улыбкой, подхватила деревянный, явно самодельный черпак и зачерпнула из казана солидную порцию. «Держи, спаситель!» В столовой есть не стал. Отправился на поиски места, где отсутствует отвратительный запах. Вернулся в начало коридора и свернул в крайнюю слева дверь. Миновал небольшую комнату с несколькими дверными проёмами и очутился на широком балконе. В лицо тут же ударил тёплый, сухой ветер. То, что нужно. Вонь почти исчезла. Осталось сбросить вниз тушу насекомого с разморжённой головой, повисшую на широких перилах. Поставив котелок и вещмешок у стены, я ухватил тварь за одну из конечностей и попытался скинуть вниз. Не вышло. Туша за что-то зацепилась. Пришлось подойти поближе и сбить насекомое переростка двумя ударами ноги. Любопытство заставило перегнуться через край, посмотреть, что там внизу. С этой стороны твари не атаковали, поэтому на земле валялась лишь одна туша, только что сброшенная мной. Взгляд скользнул по стене и зацепился за соседний балкон, точнее, за тускло блеснувшее стекло. Почти у стены, между двух каменных блоков. х а м А если там что-то ценное, видно же, что это чей-то схрон. И, судя по всему, лежит он здесь очень давно. Если бы я с балкона не склонился, то ничего не заметил бы. Проявив терпение, я сначала съел свой обед, про себя похвалил Симу за вкусную пищу и только после решил заняться находкой. Пробрался в соседнюю комнату, затем с трудом проник на балкон. Выход на него был по пояс завален каким-то хламом. Наконец, вытянув руку, Нащупал флакончики и осторожно вытащил из схрона. Поднес к глазам, но разглядеть не успел. Весь обзор перекрыл ярко-зеленый текст. Заключенный номер, 1-9-8-4-2-3-0-2. Ты обнаружил схрон самого Демиурга. Получены предметы. Зелье исцеления легендарного класса. Два фиала. Описание. Излечит даже смертельные раны, восстановит утраченные конечности. Получено достижение, подарившее силу Демиургу. Награда. На выбор. 1. Привязка кровью дополнительного предмета. 2. Плюс 10 тысяч осколков душ и перенос в лабиринт испытаний. 3. Помощь товарищам, находящимся с тобой в одной группе. Плюс 2 тысячи осколков душ каждому. 3. Не раздумывая, выбрал я. Мне и так комфортно, вот моим девчонкам большое подспорье. Больше осколков, больше сфер, больше способностей. А это значит, что их шансы быстро перейти в красную зону значительно повысятся. Зафиксировано благое деяние. Заключенный номер 1-9-8-4-2-3-0-2. Ты совершил великодушный поступок. Награда плюс 10% целостности души. Плюс 50 к карме. Текущая карма. Положительная. Значение. 306. Текущая целостность души. 76%. Умеренные повреждения. Открыта четвертая способность первой эпической сферы души стойкость. Улучшены предыдущие. 1. Противостояние. 2. Живучесть. 3. Отражение. Пассивное. 4. Выносливость. Позволяет удвоить все физические возможности тела на 10 минут. Активация мысленным приказом. Повторная активация возможна через 12 часов. Развитие первой эпической сферы души «Стойкость» завершено. Текущая стадия развития второй, легендарной сферы души «Жнец». 2. Прогресс. 3. 010 из 5000. 3. Доступ закрыт. 4. 5. Текущая стадия формирования. Ядро души 4205 из 5000. Развитие класса «Защитник». 1. Скользящая аура. Активное умение. 2. Доступ закрыт. Стоимость открытия умения 300 единиц ВД. 3. Доступный единиц ВД. 105. Заключенный номер 1-9-8-4-2-3-0-2, ты открыл третью способность Биты Чемпиона и сократил время повторной активации второй способности в два раза. Доступны способности 1. Крушитель 2. Оглушение 3. Деморализация Описание способности третьей сферы Удар Битой о землю наводит ужас на противника и заставляет обратиться в бегство. Радиус действия — 10 метров. Ограничение. Активация один раз в 18 часов. Способность не подействует на противника, превышающего владельца биты, на две ступени развития. Активация. Мысленной командой. Бита чемпиона переименована в Бита Виртуоза. Меня охватила эйфория. Давно позабытое чувство радости, пусть и искусственное, накатило с такой силой, что пришлось опереться о стену. «Твою же в душу, бога мать!» «Вот зачем это? Чтобы стремиться к подобному раз за разом?» «Наркомания какая-то». «Не одобряю». Быстро обернул каждый фиал тканью и расположил их в ножны для метательных ножей. Затем перебрал содержимое вещмешка, ь где наткнулся на упаковку черного перца, горошком. Пожалуй, отдам с и м и ей точно пригодится. Через час я удалялся от оазиса. Впервые в чистилище мне попались люди, которые не попытались меня обмануть, обокрасть, убить или заставить делать то, что им нужно. Более того, меня снабдили горстью сухарей куском вареного мяса, которого хватит до вечера. Духота, розовая марева... повисшее над красной равниной, и редкие засохшие деревья. Постапокалиптический пейзаж, от которого нормальный человек взвоет через несколько часов. Ах да, еще твари, жаждущие полакомиться мясом глупого двуногого, бредущего в одиночку. Похоже, в красной зоне твари предпочитали держаться возле оазисов, потому что за несколько часов пути мне никто не встретился. Если бы не стальные стрижи, я бы спокойно дошел до следующего очага цивилизации. Впрочем, все произошло как нельзя кстати. Остановился, чтобы сделать несколько глотков воды и осмотреться. Только поднес губам горлышко фляжки, как по округе прокатился звук выстрела, на слух определил. Не ружейный, больше на винтовочный похоже. Черт, из-за большого расстояния не определить, в какой стороне стреляли. Ведь там оазис, и теперь я в сомнениях, а стоит ли идти туда? Впрочем, сейчас перенос в зону воскрешения не столь опасен, как в первые дни. А значит, риск оправдан. В надежде, что скоро раздастся еще один выстрел, неспешно двинулся вперед, слегка забирая влево. Вроде как с этой стороны пришел звук. Поэтому не удивился, когда увидел впереди оазис. В прошлом это была часть какого-то производственного комплекса, но сейчас здание лишилось стен, остался лишь несущий каркас. Весь вид этой постройки буквально кричал «Не подходи! Одно дуновение ветра, неосторожный чих!» И здесь все развалится. Когда до оазиса оставалось метров пятьсот, я остановился. Во-первых, хотелось бы провести хоть какую-то разведку. во вторых Винтовка, из которой стреляли еще дважды, пока я приближался. Причем ни криков, ни рева или визготварей не было слышно. Или стрелок слишком хорош, или стрельба ведется не по цели, а для привлечения таких идиотов, как я. Двинулся в обход здания, останавливаясь каждые три сотни метров и внимательно наблюдая за происходящим в оазисе. Успел-таки пройти пару километров, прежде чем увидел, чем занимался стрелок. Он банально ловил т в а р и на живца. Убил одну и теперь спокойно отстреливал всех, кто приближался к трупу. В одном месте валялось с десяток туш различных размеров. Похоже, такая охота приносила пользу. Правда, сам собой возникал вопрос. Откуда у стрелка столь много крайне редких патронов? «Эй, топай сюда, лысый!» — донеслось с оазиса. «Вот черт! Похоже, у дамочки, а голос был именно женским, имеется оптика. И пользуется она этой оптикой крайне умело. Другое дело, что достать меня ей будет крайне сложно из-за искажающих пространство испарений. А если я лягу или буду двигаться, вряд ли стрелок в меня попадет. Но я уже все решил для себя, так что...» — Я захвачу мясо вон с т о ящерицы, чтобы потом не возвращаться. — Действуй, только имея в виду, у меня нечем костер развести, — отозвалась незнакомка. — Что ж, значит, прихвачу с собой вон то сухое деревце. Волоком допру, никуда не денусь. Через полчаса я, поднявшись на площадку второго этажа, строгал боевым серпом лучину. Метрах в сорока от меня, положив на колени винтовку с оптическим прицелом, сидела хозяйка оазиса. С виду обычная женщина, достаточно молодая, не красавица, но и не страшная, хотя по лицу видно, жизнь ее потрепала. Серые глаза снайперши пристально следили за моими действиями, в то время как пальцы левой руки крепко сжимали мою фляжку с водой. Рядом у бедра стояла крышка от моего котелка, из которой хозяйка а з и с о брала кусочки вареного мяса и закидывала себе в рот, после чего долго пережевывала. А еще у женщины отсутствовала правая нога. До колена. «Как ты смогла сюда взобраться?» — спросил я, поджигая сразу несколько лучин. Быстрого ответа не ждал, слишком уж молчаливая оказалась дама. Даже имени своего не назвала, когда я представился. Что ж, я в друзья не набиваюсь, так что не в претензии. «Я не всегда была такой», — ответ прозвучал на тот вопрос, который я тактично не стал задавать. «Протез остался в серой зоне. Видишь ли, здесь очень много моральных уродов, которые не прочь поглумиться над калекой. Вот меня и перенесло в красную некомплектом. Наверх забралась с помощью вон того троса. Он раньше с краю висел, концом до самой земли доставал. Давно здесь? Не знаю, как-то не до этого было. Я тут, если ты не заметил, выживала, а не за временем следила». «Много вареного мяса не ешь, если долго голодала», — предупредил я собеседницу. «Через час горячий суп будет готов с наваристым бульоном. И все же скажи, как твое имя?» «Тамары мама называла, а местные уроды звали Одноногой». «Вот что, Тамара, я не так давно нашел зелье исцеления». Хрень, которая перед глазами текста выдает, написала, что это зелье исцеления, легендарное. что с его помощью можно и конечности восстановить, и смертельные раны залечить. Ты, я вижу, н о р м а л ь н о е а д е к в а т н о е К чему веду? Мне, если я людям помогаю, неплохо так начисляют очков кармы, и это радует. А за особое д е я н и я еще и целостность души восстанавливают. Так вот, как думаешь, поможет это зелье с твоей ногой? Вряд ли. Тогда бы у меня при перерождении нога выросла, Но этого не произошло, хоть мне и приходилось умирать много раз. У меня целостность души сейчас чуть больше пятидесяти, а была восемьдесят. Это чтоб ты понимал, что я не верю ни единому твоему слову. Здесь нет хороших людей, только моральные уроды. Согласен с тобой. Я подкинул в разгорающийся костер дров, затем подвесил котелок на арматуру и опустил на две стопки кирпичей, выполняющих роль очага. Тамара, а как ты собираешься здесь выживать? Это я такой добрый пришел, разговариваю с тобой. И не думай, что это из-за винтовки. Ты бы не смогла меня достать на такой дистанции. Трофей тоже не вариант, из-за привязки кровью. То есть тебя здесь по факту ждет голодная смерть, так? «Так», — мрачно ответила женщина. «Выбраться отсюда желаешь? Получить хоть какое-то подобие протеза? Кстати, почему именно его не привязала к себе?» В этом мире лучше с винтовкой на безноги, чем наоборот. Тамара провела ладонью вдоль ствола. Лишь благодаря оружию у меня осталась половина души. Я надеюсь, ты второй предмет не привязала? Зря надеешься. Мне нужно было как-то выжить в этом красном аду. Тамара оказалась невероятно легкой, не больше 35 килограммов. Да, я уговорил снайпершу пойти со мной. Вернее, поехать прямо на моих плечах. Женщина долго смеялась, когда я предложил подобный способ передвижения, но мне все же удалось убедить ее, что это не шутка. Наездница, как я про себя обозвал внезапную компаньонку, была неразговорчива. Вообще, мне просто везло на молчаливых спутников, что очень радовало. И все же пришлось расспросить Тамару, какими способностями она обладает. Удивительно, но женщине первой выпала редкая сфера стрелок и класс снайпер. Так что зря я думал, что она не смогла бы попасть в меня. Смогла бы. Про вторую сферу она промолчала, сказав лишь, что та абсолютно бесполезна. Зато мне стало известно, откуда у нее столько винтовочных патронов. Женщину перенесло в красную зону с винтовкой и с запасным магазином к ней. Вот и привязала к себе то, что было ценного, и не пожалела. Магазин начал создавать один винтовочный патрон каждые четыре часа. Такая же способность была и у улучшенной винтовки. Правда, формирование происходило дольше, раз в восемь часов. В итоге за сутки у Тамары набиралось аж девять патронов. — п ё т р я вижу далеко впереди движение, — произнесла компаньонка. — Вот еще один огромный плюс такого спутника. Мало того, что сидит выше, так еще и в оптику окрестности осматривает. — Куда движется и кто? — Навстречу, люди. «Двое впереди, один с за д и н а пленного похож. Видимо, от третьего на веревке ведут, а руки у него за спиной связаны. Слушай, эти двое, они какие-то странные. Двигаются слишком плавно. Обычно люди так не ходят». «Давай укроемся за той корягой, понаблюдаем», — произнес я, свернув к сухому, почерневшему от времени дереву. «Ам, странные, значит». «Ох, чую я, это совсем не люди».